как оригинальна эта белая материя. Доктор, ни на минуту не спускавший глаз с графа, настолько его снедало любопытство познакомиться поближе с представителем той диковинной породы людей, что сопровождают свою фамилию приставкой «Д», и искавший случая привлечь его внимание и войти с ним в более непосредственное соприкосновение, подхватил на лету слово «бланш» «белая»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 Нельзя представить себе более подходящую покровительницу для утратившего религиозную веру пролетариата, чем эта мать святого, которому она, впрочем, показала совсем не святые дела, как говорит Сюжер, а также святой Бернар. У нее каждый получал по заслугам. «Кто этот господин?» – спросил Форшвиль у госпожи Вердюрен. «Он производит впечатление большого авторитета». «Как?»